Вообще-то, Анна Николаевна всю свою жизнь была весьма миролюбивой персоной. Напрасно, наверное. Вот и дочь свою приучила терпеть и сглаживать углы. Не лезть в конфликты там, где проще было уступить. И вот к чему это все в итоге привело. Сначала внука обозвали каким-то непонятным Теодором. Теперь, видимо, и вовсе собирались извести Олю, доведя до всяких новомодных дюканов и прочих детоксов. Глеб ей изменяет. Подумать только. Ну кто же в трезвом уме такое представит? Никак Анне Николаевне в подобное не верилось. Очень уж домашним, семейным человеком был ее зять. Деньги от Атоли никогда по углам не ныкал. Как покойный супружник самой Анны Николаевны, Георгий Владимирович, чтоб ему икалось даже на том свете. И в гулянках никаких ранее замечен не был. Девок доженить бы, как перчатки, не менял. Зато карьеру выстроил, сына породил. И все ведь так хорошо у них с Олей было. Нет, что-то тут явно было нечисто в этой всей истории. Все чутье Анны Николаевны, весь ее жизненный опыт ясно говорил ей, не обошлось тут без чьих-то И Ясно виднелась женская рука за всеми этими событиями. И она точно знала, чья именно. Едва Рима открыла ей дверь, как Анна Николаевна, словно опытный разведчик, живо оценила обстановку. Или, судя по винному запашку, витавшему в квартире, даже, пожалуй, обстакановку. Острый взор Анны Николаевны ясно уловил испуг зятя при ее появлении на пороге. Заметила она и явное смятение незнакомой барышни, устроившейся на атаманке с видом Тургеневской девы. Хотя размер ее выреза намекал скорее на роство с распутницами из какого-нибудь мулинружа. «Вот это я вовремя заглянула», — подытожила увиденная Анна Николаевна, и, не дожидаясь приглашения, принялась разуваться. «Ясно теперь, кто Ольге дурные манеры привил», — огрызнулась в ответ Рима. «Вас не учили не проходить к людям без приглашения». В иной ситуации Анна Николаевна, может, истерпела бы такой тон и даже извинилась, но не теперь, глядя на происходящее безобразие. Нет, она им все сейчас покажет. Разгонит всю эту ересь, как советские войска немцев в 45-м. А вас не учили не вмешиваться в чужую жизнь? Парировала Анна Николаевна и решительно протопала прямиком в гостиную, к зятю и незнакомой профурсетке. Глеб, скажи ей! Да, неслось в спину, томно умирающим голосом. «Да, Глеб, скажи мне», — перебила Анна Николаевна. «Как ты до жизни такой дошел? У тебя дома жена с маленьким ребенком, а ты тут чаи гоняешь со всякими разратницами». «Ах!» — тонко пискнула девица, возмущенно подскочив на атаманке, отчего декольте ее пришло в большое волнение. «Милочка, у вас вымя выпало», — неодобрительно заметила Анна Николаевна. «Спрячьте, а то застудите». «Анна Николаевна, вы все не так поняли?» Наконец вступил в беседу зять. Подскочил с места, нахмурился грозно. Да только Анну Николаевну такими взглядами было не пронять. От покойного Георгия Владимировича, чтоб ему икалось трижды, она и не такое еще видела. И не в последнюю очередь, вспоминая сейчас свою нелегкую с ним жизнь, намерена была не дать в обиду свою дочь. «Ну так объясни». Милостиво разрешила Глебу, но тот от чего то не торопился. Затянувшееся молчание прервал звонок в дверь. Рима от этого звука подпрыгнула на месте, Глеб вздрогнул, вымя неровно сколыхнулось. И только Анна Николаевна спокойно с достоинством повернулась к двери. Не откройте, Рима, подсказала Сватье, так и застывшей на месте, что памятник Ильичу. И с интересом наблюдала, как то трясущимися руками забирает из рук курьера пакет. «Ой, и что тут у нас?» Живо подавшись назад, поинтересовалась Анна Николаевна. Забрать пакет из ослабевших рук Римы не составило особого труда. Анна Николаевна сосредоточенно оглядела его содержимое и, вытянув на свет, божий, огромный и явно дорогой торт, укоризненно подсокола языком. «Да вы тут сладостями балуетесь», — заметила, покачав сокрушённой головой. «Осторожнее, Рима Феликсовна, а то растолстеете, и сын ваш бросит и вас тоже. Он ведь, как выяснилось, человек со строгими требованиями к женскому полу. От такого заявления Рима аж задохнулась, замахала руками в воздухе, выпучила и без того выразительные глаза и простонала, точно на последнем издыхании. Глеб, мои капли! Анна Николаевна со смесью сожаления и презрения наблюдала, как зять подрывается с места, бежит к материнской аптечке и не может найти ее драгоценных лекарств. Мама их нет. Ой, умираю! Эти капли ищите. поинтересовалась Анна Николаевна, чуть раньше прихватившая их со столика и теперь махавшая пузырьком в воздухе. «Плохо мне?» продолжала стенать Трима, протягивая то ли к сыну, то ли каплям руки. Нет, Анна Николаевна эти концерты никогда всерьез не воспринимала, потому как Рима начинала умирать при всяком удобном случае или в любой неугодной ей ситуации. И все же испытала огромное удовлетворение, когда рожала пальцы, и бутылек полетел на паркет, об который стукнулся с характерным похоронным звуком. «Ой, как нехорошо вышло!» — заметила без всякого сожаления Анна Николаевна. По комнате тут же поплыл тошнотворный запах лекарства, оцененный по достоинству меланхоличной, обычной баллонкой Римы. Резво соскочив со своего пуфика, та мигом принялась слизывать с пола пролитое, после чего резко завалилась на бок. «Что творится?» запричитала поразительно громко для умирающей Рима. «Глеб, да сделай ты что-нибудь!» «А я даже скажу, что!» Любезно добавила Анна Николаевна. «Ты, Глебушка, домой больше не приходи. Оставайся с мамкой. Она тебе и попку подотрет, и женщину подложит. А вещи свои у консьержки найдешь. Счастливо оставаться!» Закончив этот самый, должно быть, длинный спич за всю свою жизнь, Анна Николаевна гордо развернулась и вышла прочь из проклятой квартиры. и чувствовала себя при этом Гераклом, свершившим все свои подвиги разом, не меньше.